Глава 26 Кира Блядь, да кого принесло? Боря нехотя натягивает штаны. Надеюсь, случился конец света, не меньше. Иначе башку откушу. Тимур рычит, тоже стекает с постели. Потягивается, играет тугими мышцами. А я улыбаюсь. Не думаю, что Кадир стучится утром в квартиру котиков. Наверняка свои. Даже догадываюсь, кто это может быть. Дзынь, дзынь. Разъяренный барс, распахивает дверь, а там. Что так долго? Отпихивая Бориса, в квартиру заходит Мия. О, интересненько! Не помешала? Ты уже вошла! Рычит Тимур, встает между мной и лесой. Залезаю под одеяло, только глаза торчат. Мия принюхивается: Сексом пахнет очень сильно. Показывает на пакет в тонких руках Кофе? А давай! Я только переоденусь! Где тут у вас кухни мохнатые? спрашивает Кицуне. Я вам тоже взяла с молоком. Вы же коты? Пошли! Вздыхает Борис, шлепает в сторону кухни. Мия бодро идет за ним. Я думал, драконы, ее до смерти Зе. Тимур, рычу, прекрати. Мия одиноко, как ты не понимаешь? Выползаю из-под одеялка, нахожу футболку своего барсика. Надеваю, наслаждаясь ароматом истинного. Тим во все глаза таращится на меня, рычит. «Чего?» Смотрю в его глаза, затем подхожу. «Не злись, мой хороший!» Дарю ему невесомый поцелуй и направляюсь в сторону кухни. Кот идет за мной. Уже на подходе слышу недовольное шипение. «И что?» Рычит Боря. «Из-за тебя ремонт делать?» «Можешь попробовать!» Невозмутимо заявляет Мия, хлопача у плиты. «Микроволновки нет!» Как вы живете вообще? Готовим. Бар складывает руки на груди, яростно сверкает глазами. А что ты принесла? Подхожу к лисе, заглядываю через ее плечо. Как ты их терпишь? Невыносимые коты ужас! Что за дизайн на кухне? Ничего не найти. Ну ладно тебе, Боря и Тимур очень хорошие, улыбаюсь. И дизайн здесь очень даже. Кстати, а ты разве и не с братьями ночевала? «Что?» Мия дергается. Ее красивое личик искажает гримаса отвращения. «С ума сошла, блондиночка?» «Эти чешуйчатые никогда меня в постель не затащит. Я им причиндал это и ты поотбиваю». «Сама нежность». Скалится Тим. «Теперь я понимаю, почему у тебя друзей нет». «Тимур!» Гаркаю на кота. «Прекрати сейчас же. Мия, ты же не просто так приехала». Мы рассаживаемся за столом. «Я между котиками, лисичка на расстоянии. Пьем вкусный кофе из стаканчиков. Мия очень красивая, яркая и опасная. Братьям придется с ней нелегко. В общем, пока вы тут занимаетесь делами истинных, Кадир плетет свои сети. Ох, вздрагиваю, Боря сжимает мою ладонь. Я тут узнала, что эта тварь встречалась с одной из ваших стай. Не знаю, что он им предлагал». В голове проносятся страшные картины сражения со стаей Марго. Кровь дракона превратила их в огромных могнатых монстров, словно из фильма ужасов. Оборотни тяжело переживали потерю. Ведь пришлось убить всех. Мы не можем допустить повторения ситуации с Марго. Просто нельзя. Закрывая лицо руками, дрожу всем телом: Ничего не будет, уверенно заявляет Тимур. Теперь мы в курсе. А ты не такая уж и бесполезная лиса. Ну, спасибо. Фыркает Мия. Так, нам нужно срочно отъехать на пару часов. Пашка попросил проверить поставки. Заодно гляну камерой, не появлялся ли дракон. Мия, надеюсь, мы можем доверить тебе нашу истинную. Конечно, лисица улыбается. Валите. Коты вздыхают, идут собираться. Как ты их выносишь? Выгибает бровь Мия. Я их люблю. Тепло улыбаюсь. Касаюсь метки кончиками пальцев. Они самые лучшие. Ну, конечно. Девушка закатывает глаза. Ты отрицаешь связь истинных? Смотрю на лисичку. Она выглядит как типичная панкушка. Черные кожаные штаны, майка, шипастый ошейник. На стуле висит кожаная куртка. Она задумчиво смотрит на метку. Зачем отрицать очевидное? Может, поговоришь с ними. Али вчера выглядел несчастным. «Они хотят наладить с тобой...» «Нет!» — рычит Мия. «Я знаю драконов. Они лжецы и манипуляторы. И живой я им не дамся. Тебе тоже не советую уши развешивать. Она не права, и я уверена в этом. Уж то, что она интуицию, я никогда не жаловалась». «Слушай, Мия, пробую зайти с другой стороны». «М-м-м?» вырываю её из задумчивости. «Ты в курсе, что за конфликт у котов и драконов?» «Вчера, когда вы ушли, они долго это обсуждали и меня не отпускали, так что пришлось слушать. Я так понимаю, братья не против мира с другими оборотнями. Вряд ли Боря и Тим пойдут на сближение, имею ли я право просить своих милых котиков зарыть топор войны. Но, с другой стороны, прошлое уже не исправить, а вот на будущее мы можем повлиять. Я бы хотела попробовать их помирить. Тянул, ковыряя ногтем мраморную столешницу. Зачем это тебе? Оборотни не должны враждовать. Кадир попытался воспитать их как машины для убийств. Но Саид и Али не такие. Они сопротивлялись и в итоге стали нормальными. Вроде бы. Мия поджимает губы. Не спорит. Я вижу, как в ней борются противоречивые чувства. Она хочет верить братьям. Очень. Но рана слишком глубокая. «Ты точно уверена, что они причастны к смерти Хайене?» пытаясь понять, почему Мия ничего не хочет слушать». «Мой наставник», — сказал. Он первым прибыл на место преступления и нашел маму. Он их видел. «Наставник?» «Да, сенсей Хокута. Он учил меня с самого детства и был близким другом мамы. И ты ему доверяешь?» «На все сто!» — выпаливает Мия. «Он не стал бы лгать мне». Что-то здесь не вяжется, либо кто-то врет, но кто? Ладно, я помогу Мии это выяснить, хочет она этого или нет. А пока у нас есть задача поважнее.